Глава 2. Он лучшим стать хотел. Стремился больше знать. среди безымянных тел, чтобы не искала мать. Сергей Тимошенко. Яркий белый свет бил по глазам сквозь прозрачную крышку медкапсулы. Андрей, не успев открыть глаза, тут же зажмурился. Странно, вроде вчера все было как обычно. Обходил свой участок, устранял мелкие неполадки. Как он оказался в медкапсуле? Серьезная авария была, что ли? Андрей снова попробовал открыть глаза. В этот раз свет уже не так бил по зрачкам. Ну да, он лежал в медкапсуле, в такой же ему устанавливали нейросеть, когда змея оказался в рабстве у арварцев. Непонятно, рабов обычно не лечили, просто выкидывали через шлюз, если те получали серьезные травмы. Андрей не считал себя настолько ценным специалистом, чтобы командование базы посчитало нужным его лечить. Андрей попробовал дотянуться до шеи и проверить, на месте ли ошейник. Хотя в стесненных условиях медкапсулы это было довольно сложно сделать, но у него получилось. Осторожно ощупав шею, следов ошейника обнаружено не было. В голову забралась предательская мысль, что ему установили имплант подчинения, такие ставили рабам с низким уровнем показателей психофизического состояния. Имплант делал из человека практически биоробота, без своих мыслей и желаний. Немного подумав, Андрей пришел к выводу, что вряд ли такое возможно, иначе он сейчас бы просто не думал. Потом до него дошло, чего мучиться, ей же нейросеть. Но каково же было удивление, когда перед глазами не оказалось привычного за год в рабстве значка нейросети. Это было вообще непонятно. Интересно, долго его еще будут держать в медкапсуле? Лежать было не очень удобно, поэтому Андрей попытался повернуться на бок. Спина немного затекла на твердой поверхности. Видимо, кто-то все же находился рядом, так как капсула открылась. Посчитав данное действие приказом на выход, Андрей тут же сел в капсуле. В медсекции, а это точно была медсекция, Андрей, имея выученные технические базы, это определить вполне мог по наличию ровных рядов таких же капсул, как и та, в которой он находился, присутствовал всего один человек. Медик, судя по комбинезону, это был кто-то из медслужбы, заметив, что Андрей вылезает из капсулы, встал из-за стола, за которым до этого сидел, работая с терминалом, и неспешным шагом направился к пациенту. За те несколько секунд, что человек приближался к открытой капсуле, Андрей успел полностью вылезти из нее и сейчас стоял на полу полностью обнаженный. Отсутствие одежды его немного напрягало, но не было таким уж чем-то необычным. Помня нравы работорговцев, Андрей стоял спокойно, а то можно было и в карцере оказаться. первый месяц в рабстве змей пару раз там оказывался за неподчинение, да и прелести ошейника успел на себя ощутить но потом понял, что свободу прямым столкновением не получить и поэтому открытую неповиновения не выказывал. Да и не трогали его особо. Он был техником, поэтому командованию главное было, чтобы он выполнял работу. Подошедший оказался на вид довольно молодым, но глаза выдавали его. По выражению было понятно, что человек уже проходил процедуру омоложения, возможно, не один раз. О том, что такое возможно в содружестве, змей знал по рассказам других рабов, да и вольно наемные, хоть и относились к нему как к вещи, но иногда снисходили до общения с ним. Добрый вечер, молодой человек. Значит, все-таки очнулись. Я уж и не верил, но командующий не давал разрешения на остановку лечения. С воскрешением. Голос врача был явно доволен. А вот Андрею было непонятно, с чего бы командующий снизошел до простого раба. Что-то непонятное. Не стойте, пойдемте, я выдам вам одежду, потом проведу некоторые тесты. Видя, что Андрей немного напрягся, доктор продолжил. «Не беспокойтесь, в медкапсулу ложиться не придется. Думаю, за три года вы там належались вдоволь. Просто сниму некоторые параметры сканером и все. Да, забыл представиться. Доктор Ланг». Закончив свой монолог, доктор Ланг спокойно развернулся и пошел обратно в сторону своего стола. Андрею не оставалось ничего, кроме как последовать за ним. В голове засела фраза о трех годах в медкапсуле. «Какие три года?» «Ситуация непонятная, поэтому торопиться не стоит, нужно разобраться во всем». Андрей надеялся, что все-таки если с него сняли ошейник, то в такой мелочи, как объяснение происходящего, не откажут. Ланг подошел к шкафу, стоящему рядом со столом, и, открыв дверки, вытянул оттуда стандартную упаковку с комбинезоном, после чего протянул его змею. Пользоваться одеждой космических государств Андрей умел. Поэтому, быстро распаковав, он тут же оделся. Все-таки в одежде комфортнее. Тем временем Ланг взял со стола сканер и, подойдя к Андрею, провел несколько раз вокруг головы. Проверив данные на терминале, он, наконец, снова завел разговор. Все это время Андрей не проронил ни слова. «Ну что ж, вы вполне в порядке, понимаю, у вас много вопросов. Давайте мы сейчас пройдем в столовую и за обедом и поговорим». С этими словами доктор направился к выходу, махнув рукой змею, чтобы тот следовал за ним. Место для приема пищи в просторещей столовой оказалось недалеко. Но, идя по коридору рядом с лангом, Андрей понял, он явно не на той станции, где был в рабстве. Вопросов становилось все больше, но неизвестно, как отреагирует доктор на его попытки выяснить обстановку, поэтому Змей принял решение пока наблюдать и молчать. Определить тип корабля, станции или вообще бункера на планете по одному коридору невозможно, да и базы знаний у Андрея были довольно низкого ранга. Оставалось только ждать. Ну вот и место назначения. Да, столовая явно для офицерского состава, больше похожа на кафе. Отделка стен под дерево, теплое освещение. Обстановка комфортная. Ланг указал змея на столик в углу, а сам направился к стоящему у стены синтезатором пищи незнакомой модели. Но, судя по антуражу, еда из этих синтезаторов должна быть вкусной. У Андрея засосал желудок, только сейчас пришлось сильное чувство голода, будто тысячу лет не ел. Он проследовал к столику и, не дожидаясь Ланга, сел в удобное кресло. Почему-то пришло ощущение, что он находится у друзей, но явно не в рабстве. Рабов не кормят в офицерских столовых. Тем временем Ланг, сделал заказ, подошел к столику и уселся напротив. «Вижу, по лицу вопросов у вас накопилось много. Что же, Андре, я готов вам ответить. Не удивляйтесь, да-да, мне известно ваше имя, как и то, откуда вы. Легат рассказывал, только он и не знал, как вы оказались на станции арварцев посреди кучи перебитых пауков». Собеседник пристально вгляделся в глаза змею. Ментосканированию вам не проводилось, мозг и так был поврежден. Но об этом позже, вам все равно предстоит еще не один разговор на эти темы. Думаю, спросить вас захотят многие. Уж очень вы загадочная личность, учитывая, что командующий поставил мне приоритетной задачей именно вытащить вас с того света. На это мне понадобилось больше трех лет, но не зря, не зря. Так что спрашивайте, что смогу, расскажу. Ланг первым начал разговор. Змей был удивлен тем, что доктор знал его имя. Хотя, в принципе, Арварц тоже его знали. Больше удивило вновь упоминание о трех годах, которые он якобы провел в медкапсуле. Где я? Ну да, это самое простое, что он мог спросить, но с чего-то начинать надо, раз доктор готов ответить на вопросы. Вы находитесь на космической станции, принадлежащей Дикому Легиону. Легион — это независимое военизированное формирование, созданное из остатков подразделения империи Аратана, Империя Арвар и одного из пиратских кланов независимого космоса 4 года назад. Голос Ланга звучал, как у лектора в институте, рассказывающую тему. Постепенно перед змеем открывались страницы не ненаписанной истории и трагедии Легиона. Но самое главное, кажется, нашелся бег. Беседа шла долго. Понемногу напряженность ушла, Андрей все чаще задавал уточняющие вопросы. Дроиды принесли еду. Поедая блюдо, змей внимательно слушал Ланга. И понемногу, с рассказом доктора, он укреплялся во мнении, что ему здесь понравится. Сил не было совсем. Переговоры вытянули все жилы. Знал бы, что император такой упертый торгаш взял бы с собой Рига или Ларса. К сожалению, как бы я не хотел их взять, это было маловероятно. Сомневаюсь, что они с императором бы стали вообще разговаривать. Обиды никуда не делись, да и сложно найти общий язык с бывшим врагом. Возможно, но очень и очень трудно. Ну и Георг меня сумел удивить. У него потерянная система за системой, а все равно не готов жертвовать даже одной системой ради того, чтобы легион оказал ему помощь а вести на гибель своих людей ради денег, которые мертвым не нужны, не хотел уже я. Двое суток, прерываясь только на еду, мы торговались о цене, которую готов заплатить император за помощь в противостоянии с орденом. Я хотел получить в качестве компенсации планетную систему. Да хоть ту же приграничную асу, несмотря на то, что пространство, находящееся под контролем региона, мы сумели защитить и даже расширить. Но наши разведчики, уходящие вглубь территорий архов, приносили пугающие известия. Пауки накапливали силы, явно готовя полномасштабное вторжение. Учитывая, что наши системы находились ближе всех к основному ареалу обитания архов, то первый самый мощный удар будет нанесен именно по Легиону. Вот и хотел я получить в полное владение систему поближе к человеческим государствам. Желательно с кислородной планетой и развитой инфраструктурой. Можно, конечно, просто захватить, но зачем ненужные потери, когда есть шанс получить то, что нужно без кровопролития. Но император уперся. У него и так осталось мало планет под контролем, да еще и столица потеряна. Каких только вариантов не было предложено, в итоге пришли к компромиссу. Дикий легион формально входит в состав вооруженных сил империи Ротан, но при этом не меняя структуру, не подчиняясь никому. Местом базирования определялась АСА, система, в которой проходили переговоры. Формально система оставалась в юрисдикции Ротана, но фактически вся инфраструктура в космосе передавалась Легиону, а вот планеты нет. У легионеров было право беспрепятственного нахождения на планете. Вроде все нормально, но я и император понимали, что планету будет контролировать тот, кто контролирует космос. Такой вид соглашения был принят во избежание волнений среди населения. Все-таки мне не хотелось использовать бойцов против мирного населения. Так можно получить из отличных солдат жестоких карателей, а каратели, как известно в линейных сражениях бесполезны. Также империя Аратан брала на себя обязательства по обеспечению легиона ресурсами, необходимыми для полноценного функционирования как техники, так и людей. В принципе, меня все устроило. Это гораздо лучше, чем быть уничтоженными в боях с насекомыми, без возможности получать снабжение из Содружества. Это сейчас все необходимое привозят контрабандисты, но если пауки возьмутся за нас, то сразу же перекроют все маршруты поставки, а конвоями много не навозишь. Да и нет у нас столько кораблей для обороны шести систем, да еще и регулярных рейсов Содружества. Спросите, почему Легион, три года отбивавшись от атак со всех сторон в моем лице, принял предложение императора? Все просто. Он единственный, кто не отправлял свои корабли в попытке уничтожить нас. Остальные отметились все: Легион не прощает гибели своих бойцов. Это накрепко запомнили все: после того, как показательно была уничтожена система, контролируемая Орденом за что. Один из наших транспортников попал к ним в руки, а эти уроды весь экипаж и пассажиров выкинули в открытый космос. Без скафандров. Три тысячи человек с одной из диких планет. Рекруты, женщины, дети. Наборные люди летели с семьями. Всех до одного устроив трансляцию казни на все содружество. А через неделю в одной из систем ордена вышел из прыжка фрегат и, не отвечая на запрос, рванул в сторону звезды. Перехватить его не успели. На борту фрегата были все запасы боевого ловок с антиматерией, которые мы смогли найти, а в рубке сидел один из пленных орденцев с имплантом раба. Звезда сколлапсировала. Эвакуироваться не успел никто. 400 миллионов разумных. Жестоко? Нет. Орден переступил грань, выкидывая в космос пленных. С тех пор все экипажи ордена хранителей, попавшие к нам, уничтожались. Даже без договора с Георгом мы бы ввязались в гражданскую войну, но лучше это делать, имея нормальные тылы, а не с растянутыми коммуникациями. Как ни крути, но результатами договоренности я был доволен. Ведь хотя формально мы присоединились к империи, но фактически образовали государство в государстве. Осталось только выполнить свою часть сделки. Переломить ход войны. Дикий легион вступает в войну. Я уже засыпал, когда на нейросеть пришло сообщение от Ларса, оставшуюся на хозяйстве в системе Юрим. Всего одна фраза, заставившая меня облегченно вздохнуть. «Змей ожил». Андрюха все-таки выкарабкался. Почему-то все три года с момента обнаружения его на станции, обезумевшую, я чувствовал за собой вину. Непонятно почему, но его появление в содружестве интуиция связывала именно со мной. А потом пришел сон.